Не хотел Бобров идти в лобовую атаку, и не время, и не место. А как сдержать себя, когда столько за свою жизнь слопал, чтобы в этот благословенный вечер вот так запросто умоститься за одним столом с известным артистом, с дипломатом, с кандидатом физических и еще более важных наук, с коренным москвичем в конце концов, который ходит под тобой, как ерш в пруду под берегом. И червячок с важнецкой новостью уже вьется, дергается на крючке. И ершистый, совсем недавно ерш, уже раскатал на него свою толстую губу. Вот-вот заглотит он приманку из твоих рук. И червячка слопает, и крючком не побрезгует. Да отвращение противно это Боброву. Тихие мелкие рыбацкие игры недостойны его. Обошло стороной Боброва честное время крутых». Вместо огнестрельного оружия, наступлений и схваток в чистом поле остались ему рыболовецкие снасти, тихие омуты, сети, интрижки. Бобров повесил дома над письменным столом плакат. «Эрнесто Че Гевара, ровесник, современник». С Кубы привез плакат. Смотрит на героически погибшего Че, живой, крепкий русский мужик Бобров, И смущает, бередит его прямую душу храбрый и улыбчивый Эрнеста Че бородатый с открытым, ясным, честным взглядом. Но что теперь делать? У Крутого было его время, у Чей его время, Бобров по натуре герой, разменивается на мелкие чиновничьи страстишки. Не пришел его срок проявить свою натуру, не на большие дела тратит он пока свое время». «Причем здесь москвич?» Будто бы удивился Полюшкин, но он отлично понял Боброва. Деда подготовил Павла. «У нас раньше и разговоров таких не возникало. Москвич, не москвич, чепуха какая-то. Что за дела? Кто живет в Москве, тот и москвич. Спрашивается только, что ты за человек такой? Есть ли от тебя толк? Только это, по-моему...» «Молчат. Нехорошо». Пришлось Павлу продолжить. Да, мы все здесь москвичи живем, вкалываем. Москве нужен свежий ум, честный взгляд, крепкая верная рука. Скажите, а где они не нужны? Но в Москве в первую очередь народная столица как никак. Ни колбаса, ни шмотки, настоящий человек вот дефицит. Чтобы себя не щадил, а был за Москву. Что значит за все государство? Москва, она для тех, кто за нее. «Ты так думаешь?» — уточнил Бобров, выделив ударением так. «Разумеется. А мне вот иногда кажется, что все мы, когда-то приехавшие в Москву, совсем чужие и ей, и вам, москвичам, мы для вас с Москвой лимитчики, или, как вы нас прозвали, лимита, от тех кого заманили в белокаменную из обезлюдевших нечерноземных деревень, жизнью непыльной в протопленных квартирах с горячей водой, до да нас, он обнял и притянул к себе самолетово одной рукой, а зама Полюшкина другой. Даже здесь, на московской земле, не светит нам долгожданная Москва. Теперь стояли они трое против одного». И пока московские чистоплюи, извини меня, прохлаждаются, высокими умствованиями, что ли, занимаются, мы, приезжие за них за всех, грязь выгребаем на разных уровнях. Нам, из наших выгребных ям, той самой возлюбленной, воспетой москвичами вашей заветной Москвы и не видно. Только иногда задумаешься, а где они сами-то? Повыродились, что ли, те пресловутые москвичи? Куда подевались? А если пока еще в Москве, так с чего это они рано расслабились? По каким таким углам жмутся? На этих словах что-то взорвалось внутри Павла Павловича Полюшкина. Видно, не зря был он столько лет под рукой деды. Не напрасно родился в деревянном домишке горбатого переулка на самотеке. «Ну и хрен с вами, игрушку нашли!» Разозлился, как никогда, Павел. Обидно, конечно, стало. Старался, от души выложился, а с душой вон как обошлись. Но виду не подал. Как ни в чем не бывало, подтянулся, будто просто поправил ремень, будто проверил, хорошо ли заправлена в брюки рубашка. «Все в порядке, Полюшкин, грудь колесом, руки уперлись в бока». И даже и глаза не завели на этот раз, а устремились прямо на Боброва. Стоял Полюшкин лицом к двери, а значит, спиной к своей квартире, к своему дому, словно укреплял защиту его. — Так чье ж мне теперь подданство принять? — напряженно улыбнулся он. — Как мне теперь свою вину коренного москвича перед вами расхлебывать? — начал вроде дурачиться Павел. Вон какая на мне оказалась каинова печать, москвич, до чего додумались. Оказалось, не так трудно переломить себя, пойти на перекор верхним, а как решился, тут же ему почудилось, будто деда встал, локоть к локтю с ним. Не дал и дальше спасовать. Стало быть, что прикажете делать? Как нам с вами жить-дружить? А может, теперь Лемети? «Помощь от москвича понадобилась, все с той же натянутой улыбкой, но уже не шутя закончил Полюшкин. Я готов. От чего ж не помочь?» Бобров тоже увидел крутого локоть к локтю с Полюшкиным. На то он и Бобров. Ему даже понравилось, как скоро и как правильно понял его Павел, и как ответил, тоже устроило его». Но о чем разговор? Бобров немедленно освободил обе свои руки от самолетова и зама Полюшкина и потянулся к Павлу. «Об этом и речь, помогай, крепко на тебя рассчитываем, молодчина. Видел бы тебя крутой, и не по делу зерепенился ты ей богу. Так славно у нас все заладилось, да и ублажал нас по самую макушку истинный московский хлебосол. С чего и начал я, москвич, верно, ребята?» Верно, одновременно кивками подтвердили верные ребята Боброва. Все понял, хитрованец. Бобров крепко прижал к себе свободными теперь руками Полюшкина вместе с дедой. И Павел ответил на это объятие еще более крепким и надежным, хотя крутой уже исчез из его поля зрения. Одного слова, точного и простого как точка, не хватало, чтобы восстановить недавнюю всеобщую благодать. Слово это нашлось у Цереры. «На пасашок!» «На пасашок!» — вдруг звонко объявила Церера и развернулась на каблучках, будто ее вихрем рвануло с места. И шелковая юбка опять обвелась вокруг тонких стройных ног с таким электрическим треском, словно маленькие молнии сверкнули по ним. И опять мужики обо всем позабыли, кроме необъяснимой тоненькой женщины, ускользающей от них так ловко и прекрасно, когда видно ее всю и ничего не видно, и непонятно, как это получается у нее, у молодой ведьмы из Пупырышкина. А она катила опять необходимый им столик на колесиках, каким-то образом стаканы на нем стояли уже чистые, и легкая закуска из холодильника аккуратно была разложена по мелким тарелочкам. И замешательство прошло. Бобров сказал, «Женщина всегда права». Жены натянули сапоги, в расстегнутых шубках потеснили мужей. «Долой феодальные пережитки! У нас тоже высшее образование! Хватит вам секретничать!» — загомонили нестройным хором. «Посошок, посошок, посошок!» — звякнули стенки сдвинутых стаканов. «Чисто символический посошок по глотку, не более того! Здоровье надо беречь!» И расцеловались с хозяином, потянулись к хозяйке, щеки у нее горячие и губы. Павла тоже целовали жены начальников, такая созрела душевная атмосфера. И дверь уже приоткрыли, освободили от замка, а все еще ждал чего-то Павел, уж не обидного, наоборот. Дам выпустили на площадку к лифту. «Ну, пора?» — весело спросил друзей Бобров. И крепыши наши, обхватив друг друга за плечи, Загробастали к себе вроде бы смущенного, Вроде бы упирающегося Полюшкина в свой круг И дружно, мощно подхватили. Пора, пора, порадуемся на своем веку Красавице и кубку, счастливому клинку. Покопели они втроем, современные три мушкетера, Дружно, как на параде, видно, не впервой, Не путаясь в мелодии и словах, Павел был еще растерян, недоумевал. Чего-чего, о -чего, песен от них он не ждал в этот первый хотя бы вечер. Но они все ближе поджимали его к себе. «Ну, Полюшкин, давай с нами, нашу отрядную, не боись ты, пока-пока покачивая, пока-пока покачивая перьями на шляпах», чуть не первый раз в жизни запел во весь свой незнакомый ему самому голос Полюшкин. Петь он не умел, не любил. Но и не петь он сейчас после всего не мог себе позволить. Даже испортить песни не мог. «Судьбе не раз шипнем, мерси, Баку!» «Судьбе не раз!» — высоким голосом сыграл замшевый зам Полюшкина. «Судьбе не раз!» — рявкнули верхние бобров и правая его рука самолетов. «Давай вместе, Полюшкин ты наш!» «Судьбе не раз шипнем, мерси, Баку!» Громко вместе со всеми закончил Павел. «Лифт подан, мушкетеры!» — кричали жены с лестничной площадки. Толпясь, вышли они к лифту, но песня раззадорила, разгорячила, увязалась за ними, остановить ее было невозможно. И оставалось повторять слова, теперь выученные и Павлом. Он все уверенней включался. «Пора, пора, порадуемся на своем веку!» Лифт шел вниз. Из лифта до Полюшкина доносилось уже вместе с женскими голосами «Судьбе не раз шипнем «Мерси, Баку!» — уплыл лифт с дорогими гостями вниз. А Павел с Эрерой вошли в свой безмолвный теперь дом. Павел, продолжая напевать, провез столик у дачи назад, в гостиную, затормозил рядом с глубоким золотистого плюша креслом и второе кресло к нему подкатил. «Садись, муха!» Оглядел бутылки внизу. «Не устроили. Сейчас принесу». Вернулся с шампанским, из холодильника взял. Выбрал хрустальные бокалы. «Муха, первый мой тост должен быть за тебя». «Спасибо, подруга!» — по старой конторской привычке обратился Палюшкин к Церере. «Ты сегодня была безупречна!» «Но...» «Что «но?» — насторожилась Церера. «Вдруг где-то подвела, дала маху?» «Произошло великое событие, с него и начнем. Первый тост за левую руку Боброва». «Ты?» — сразу догадалась Церера. Самолетово, служащие их комитета, давно звали между собой правая рука. Павел сдержанно самодовольно улыбнулся и поднял вверх бокал. Хрустальный звон. Звон хрустальной мечты, почти ставшей реальный. Человек при исполнении желаний может немного подождать. Полюшкин, терпеливец, ждать умеет. Неторопливо, с удовольствием потягивали в тишине шампанское. Слышно только, как шипит, оно пенится, и видно было сквозь хрустальные грани, как золотистые пузырьки, будто золотые мечты, поднимаются с дна, поспешно всплывают наверх, превращаются в шипучую колючую пену. Так славно было им сидеть вдвоем после такого долгого трудного вечера, и уже можно было ни о чем больше не думать, не беспокоиться. Царе разбросила туфли. Павел принес ей себе домашние тапочки, наконец-то распустил узел галстука. «Муха!» «Это я?» — неожиданно спросил он у Цереры, медленно оглядывая себя в плюшевом кресле в комнате, обставленной, как на выставке достижений. «Нет, не ты!» — поддержала его Церера, подумала, что он шутит. «Вы с Мариной остались в вашем старом доме», — объяснила она. «Вы никак с ней оттуда не выберетесь, вы там навсегда. Это сегодня мне твоя Марина открыла», — добавила Церера. «А ты знаешь, она права». Полюшкин задумчиво постучал ногтем по бокалу и услышал в ответ мечтательный хрустальный звон. «Но я не хочу там оставаться, слышишь? Не хочу. Ненавижу хлам!» — чуть не закричал он, вскочив с кресла. Тогда сиди здесь и не рыпайся, по-деревенски рассудила Церера. А еще лучше. Иди-ка ты спать, милый. В понедельник Павел Павлович Полюшкин был свеж, энергичен, деловит. Оставил в кабинете кейс и сразу поднялся наверх. Надо же поприветствовать начальство, справиться, как настроение, как добрались домой. Телефон у Полюшкина пока не поставили. Но Бобров и Самолетов не заезжали в комитет. Они сразу приступили к осуществлению решенного между собой дела. Павел тут же понял это, потому как благосклонно поздоровалась с ним секретарша Боброва и как любезно сама предложила ждать ее звонка, если будут новости. При слове «новости» Она многозначительно и ободряюще взглянула на Полюшкина, и он был вынужден ответить ей тем же бодрым и понимающим взглядом. Но на этот раз глаза его подвели, они от радостного предвкушения, которое сдерживал в себе Павел, так стремительно шмыгнули в стороны, что секретарша, много повидавшая на своем веку, изумилась и подумала, а не спешат ли Бобров с Самолетовым, странный какой-то, оказывается, тип этот Полюшкин. «Так я пошел?» — спросил у секретарши Павел, определив ее сомнения не в свою пользу. Его это расстроило, что тоже не удалось ему скрыть от старейшего работника комитета. «Я вам обязательно позвоню. Все-таки пожалела его секретарша. Не беспокойтесь», — обнадежила она Полюшкина. «Спасибо». И Павел уже не бодрый, а скорее обеспокоенный, на живом нерве вернулся в свой кабинет. Тут же заглянул к нему замшевый зам, без приглашения, по-приятельски, и расселся на стуле перед Полюшкиным, словно собрался сидеть так до скончания веков. Видно, получил указание не спускать с него глаз. Зам завел непринужденный и неторопливый светский разговор о вечере у Полюшкиных, то об артисте, то об Андрее Егорче, ну и, естественно, общий антураж. Церера оказалась такой прекрасной хозяйкой, все такое вкусное, а про обстановку что и говорить. А Юра с Мариной такие интересные содержательные, хоть и дипломаты, но совершенно свои в доску люди. А сестра Цереры, Татьяна Николаевна, вот эта женщина. Что это она так рано сбежала? «Ты же был со своей женой», — ехидно вклинился в монолог зама Полюшкин. «Его сейчас волновало не то...» как у него дома прошло и как посмотрели на это верхний. Что прошло, то прошло. А вот что происходит сейчас где-то в просторных кабинетах, отделанных панелями из настоящего дерева, за столами, которым представлены в виде буквы «Т» такие длинные столы для деловых встреч и заседаний, что по ним на роликах можно кататься». И вот там, в тех еще закрытых для Полюшкина кабинетах, в эти минуты уже называют его фамилию, перекидывают ее, подбрасывают друг другу, будто легким мячиком играют в пинг-понг, может быть, запоминают ее, привыкают, приспосабливают ее. Ну и что же, удивился зам, не поняв Павла, ведь ни сразу, ни в тот же вечер чуть не проговорился он и осекся, заметив неуважительный взгляд Полюшкина. Не надо забывать, что Палюшкин без пяти минут верхнее начальство. Откровенность в таком плане и повредить может товарищ зам. Его выручил телефонный звонок, такой резкий, что оба вздрогнули, и Павел впервые в жизни побоялся сразу снять трубку. Промедлил. Не справился с собой. «Павленок, я твой номер с утра набираю, аж палец вывихнул», — раздался веселый голос Дрюни. «Что за дела?» «Я на службе», — искусственно приветливым голосом ответил Павел, поглядывая на зама. Тот, как охотничья собака, сделал стойку. Не Бобров ли самолетовым уж названивают Полюшкину? А вдруг кто-то с самого верху? Тот никому неизвестный, но явно существующий, свой. Павел читал своего зама как газету. «Да чего простецкий малый, и зачем он нужен верхним, такой туповатенький, весь на виду?» «Да и смотреть-то не на что, зато послушный, от прилива благодарственных чувств». «А я, кажется, стану твоим родственником, не возражаешь?» — удивил все-таки Дрюня. Честно говоря, занятый своими делами, Павел как-то упустил из виду одновременное и скоропалительное исчезновение Дрюни и Татьяны. «Чего молчишь? Я только не соображу, как теперь мы будем называть друг друга». «Надо подумать», — важно ответил Павел, играя голосом для зама. Тот бедолага скрыть не мог своего интереса, а Павел распалял его воображение. «Я тут э, посоветуюсь кое с кем. Да, с компетентными людьми, конечно». «Ты что, не один?» — сообразил, наконец, Дрюня. «Есть кое-кто», — многозначительно ответил Павел и подтвердил свой ответ взглядом, брошенным в сторону зама. Зам сжался в стуле, опустил глаза, но не ушел, подлец. А ведь ему ясно, предлагали самому покинуть кабинет. «Одну минуточку!» — Павел, развеселившись в душе и почувствовав большое облегчение при виде явных мук зама, окончательно добил его просьбой. «Будьте добры, выйдите к нашим сотрудницам и уточните у них, как называют тех, кто женится на сестрах». «Я?» — искренне удивился зам. «Да-да, это моя личная просьба», — добавил весело Павел и представил себе, как они потом посмеются с Дрюней над этим маленьким представлением. Зам, неуверенно оглядываясь, вышел с твердым убеждением, что его выставили под первым же нелепым предлогом, а без него будет сказано самое главное. «Уф!» — свободно и глубоко вздохнул Павел. «Тут один тип все сидит над моей душой». Асто. Оста... Остачертел прямо. А ты насчет Татьяны серьезно, что ли, решил? Как-то раньше я от тебя таких заявлений не слышал. Более чем серьезно, Павленок. Устал я греться у чужого огня. Тещу как поделим? А зачем? У нас все просто. У тебя своя теща, у меня своя. Ай-яй-яй, как это я забыл такую важную деталь? Отступаешь, уточнил Павел. «Наступаю», — объявил Дрюня. «В пупырышки напожить пустишь? Зачем тебе эта деревня, Дрюня? Оставь ее в покое, там тихо, коровки пасутся, козочки, никакого тебе с них навару». «Утки-гуси есть?» – деловито осведомился Дрюня. «Подожди, начнем с того, что ты, как я понял, собираешься жениться не на моей любимой тёще Матрёне Иванне, не на моей не менее любимой жене Церере, а на её сводной сестре Тане, проживающей в Москве и работающей там же. С какого же боку припёк удались тебе утки с гусями?» «Недалёкий ты у меня родственничек», – совсем расшалился Дрюня. «Там, где есть утки-гуси?» там и прудик имеется, а на его берегу мы баньку поставим, сауна в народе называется, даже знаю, как ее в Эстонии заполучить, отличный, стандартный вариант, в разобранном виде, конечно. Все понял, кроме двух моментов. Зачем ради этого жениться даже на Татьяне, и где взять на сауну деньжат? Объясню для умственно отсталых. На Татьяне женюсь как можно скорее и совершенно бескорыстно, Павел. Если серьезно, я никогда не думал, что встречу до такой степени свою женщину. И на этом тему закрываем. А насчет сауны нам с тобой стоит подумать. Вхожу в половинную долю. Мы с тобой серьезные семейные мужи. Пора вплотную подходить к защите докторских диссертаций. А это значит «Три начальству и профессорскому составу спины». Бери в свои руки березовые дубовые венички, дружище, это не мое открытие. Будем совершать все двадцать четыре радости, поможем их душам выход дать. Лично знаю деятелей, которые, не моргнув, прошли через это и сейчас даже не считают те банные дни грехом своей молодости. Сидят себе наверху с приличной зарплатой у корыта, свояки, выпалил зам с ружейным треском распахнув двойные двери и опять плотно сел, не собираясь оставлять кабинет, где продолжал держать трубку около уха улыбающийся Полюшкин. Дрюня ходом своих мыслей увел его от тоскливого напряжения в ожидании своей участи. «Да, прав будущий свояк, докторскую надо делать в любом случае жизни. Прав, дружочек Дрюня». «Ну что ж», — опять играя для зама, солидно промолвил Павел в трубку. «Этот вопрос я не снимаю с повестки дня. Думаю, он актуален. Ты прости, тут сейчас люди ко мне заглянули. Но за звонок спасибо. Очень-очень вовремя. К вечеру перезвонимся для ясности. Хоп! Хоп!» Несколько растерянный от такого поворота разговора, Дрюня первым нажал на рычаг телефонного аппарата. «Спасибо», — поблагодарил зама Палюшкин. «Значит, своики. записал он наискосок на календаре, чтобы зам не подумал, что его зря гоняли. И опять зазвонил телефон. «К товарищу Боброву зайдите, пожалуйста, Павел Павлович», — раздался веселый голос секретарши. Она впервые назвала его по имени и отчеству. Как ветром сдуло Полюшкина с его нынешнего рабочего места, из кабинета, где все еще сохранялся дух Александра Ивановича Крутого. Ничего не тронул здесь после деда Полюшкин. Другому предстояло это сделать. Через некоторое время в госкоме начали поговаривать, что Бобров становится левшой. Полюшкин заметно потеснил Самолетова.